В декабре он связался с Гамсуном и предложил ему подписать критическое обращение к нордическому обществу по поводу развития событий в Германии. Гамсун незамедлительно ответил, недовольство следует адресовать вовсе не Германии. Как только Германия получит передышку на Западном фронте, она обернется в другую сторону и вышвырнет русских с Балтики, и с севера. Германия ждет, подождем и мы. Не будем сейчас бить Германию по больному месту. Глядя на большую карту мира, прикрепленную к стене в Нёрхольме, Гамсон с удовлетворением следил за победоносным продвижением Германии на всех фронтах. 30 марта 1940 года он выразил от имени норвежского народа такую надежду. «Восточный медведь и западный бульдог подстерегают нас. Мы меж двух огней». Поэтому многие из нас, рядовых норвежцев, надеются, что Германия защитит нас. Увы, не сейчас, как мы понимаем, но когда придет время. Всего через неделю его молитва была услышана. Гитлеровские войска напали на Норвегию. «Колуэн. Неизбежное крушение». Перевод с норвежского Федоровой. Иностранная литература 2005, номер 11, страница 226. Германии требовалась Норвегия в качестве плацдарма для удара по Великобритании. Только владея норвежскими территориальными водами, германский флот мог эффективно действовать против английских ВМС. Кроме того, гитлеровцы боялись возможного альянса Норвегии с Англией и Францией. Вторгшись в Норвегию, немецкие войска сразу достигли крупных успехов. Малыми силами... Около 10 тысяч человек в первом эшелоне, они захватили все крупнейшие центры страны. 9 апреля 1940 года, в день оккупации Норвегии, Квислинг учредил свое правительство, на смену которому 15 апреля пришел административный совет, составленный из крупных бизнесменов и буржуазных чиновников. Официальное же правительство Норвегии во главе с королем Хоконом VII Эмигрировала в Лондон и летом 1940-го окончательно порвала с норвежскими коллаборационистами, пытавшимися законным путем не низложить короля и заключить мирный договор с Германией. Переговоры германских властей с буржуазными лидерами оккупированной Норвегии о создании нового правительства велись на протяжении всего лета 1940 года. Переговоры ни к чему не привели, и власть осталась в руках рейс-комиссара Тербовена, назначенного еще 24 апреля, то есть в руках самих оккупантов. Йозеф Тербовен, 1898-1945, немецкий политик, нацист, Глава оккупационных германских властей в Норвегии окончил жизнь самоубийством. Квислингу уже разрешили создать норвежское правительство и стать премьер-министром только в 1942 году, и то исключительно с целью истребления евреев. Через 6 недель после утверждения в должности премьер-министра Квислинг вернул изменения 1851 года в Конституцию, параграф 2, По этому новому закону евреи не имели права находиться в Норвегии. Кроме того, был принят ряд законов, которые разрешали арест и высылку евреев из страны, а их имущество переходило в собственность государства. В результате 42% норвежских евреев, 762 человека, до конца ноября были арестованы и высланы в нацистскую Германию. В живых остались 23 человека. 14 апреля Гамсун заявил, что Норвегия должна прекратить сопротивление германским властям, поскольку они пришли спасти его страну от Англии. Германия взяла на себя нашу защиту, мы нейтральны. По сути дела, за время войны Гамсун не сказал ничего нового, чего не было сказано им ранее. Он вновь вспоминает, как в самые трудные времена Англия всегда прибегала к голодной блокаде Норвегии, не думая о людях вновь поносит англичан и их неуемные стремление к мировому господству. Он призывал короля Хокона отречься от престола или принять в сторону немцев, а норвежский народ не признавать находящееся в эмиграции правительство и немедленно сложить оружие. Он вновь пел осанну великой Германии. Возникает вопрос: почему Гамсун не замечал очевидных вещей? Тут надо вспомнить о весьма преклонном возрасте писателя в 1941 году ему исполнилось восемьдесят два года и его абсолютной глухоте. Он мог общаться только с родными и близкими и читать газеты, те, которые издавали официальной власти, то есть Гамсун получал очень ограниченную информацию о происходящем в стране.